Глава 20. Захват Дании и Норвегии Под невинно звучавшим кодовым названием «Мучение на Везере» скрывался новый план очередной германской агрессии. Истоки этого плана его разработка уникальны и в корне отличаются от других агрессий неспровоцированностью нападения. Захват Дании и Норвегии – это не порождение ума Гитлера, в отличие от всех предыдущих планов нападения. Это замысел честолюбивого адмирала и одурманенного успехами нацистского работяги. Это единственный акт немецкой военной агрессии, в которой решающую роль сыграл немецкий военно-морской флот. Это также единственный план, для реализации которого ОКВ скоординировало действия всех трех видов вооруженных сил. По существу с руководством армии даже не посоветовались. А Геринга пригласили на авансцену только в последний момент. Пренебрежение, приведшее в ярость разжиревшего шефа Люфтвафы. Германский военно-морской флот давно устремлял свои взоры на север. Германия не имела прямого выхода на широкие океанские просторы, факт, который запечатлелся в сознании офицеров флота еще во времена Первой мировой войны. Непроницаемая сеть, протянутая англичанами через узкое Северное море от Шотландских островов до побережья Норвегии и поддерживаемая минными заграждениями и патрульными кораблями, закупорила мощный имперский флот, серьезно мешала подводным лодкам прорваться в Северную Атлантику и не допускала немецкое торговое судоходство к основным морским артериям. Немецкий военно-морской флот, созданный для действий в открытом море, никогда не доходил до него. Английская морская блокада задушила императорскую Германию во время Первой мировой войны. В период между войнами горско-офицеров, командовавших скромным по размерам нацистским военно-морским флотом, не забывала о прошлом опыте и об этом географическом факте, и по размышлению пришла к выводу. В любой будущей войне с Англией Германия должна попытаться заполучить базы в Норвегии, что позволило бы ей прорвать английскую блокаду в Северном море, сделать морские просторы доступными для немецкого надводного и подводного флотов и на деле предоставить Рейху возможность, поменявшись ролями с Англией, предпринять эффективную блокаду британских островов. Неудивительно поэтому, что в начале войны в 1939 году Адмирал Рольф Карле, третье лицо в командовании немецкого военно-морского флота, личность весьма влиятельная, принялся соответствующим образом обрабатывать адмирала Редера, который отметил в своем дневнике, а затем подтвердил в Нюрнберге важность оккупации норвежского побережья Германии. Редера не надо было долго уговаривать, ибо 3 октября в конце польской кампании Он направил конфиденциальный вопросник в штаб военно-морских сил ОКМ с просьбой выяснить возможность заполучить базы в Норвегии под комбинированным давлением со стороны России и Германии. Риббентроп проконсультировался об отношении Москвы к этому вопросу и ответил, что можно надеяться на далеко идущую поддержку. Редер сообщил своему штабу, что Гитлера надо скорее проинформировать о такой возможности. 10 октября в ходе затянувшегося доклада фюреру о военно-морских операциях Редер высказал мысль о важности приобретения военно-морских баз в Норвегии, если нужно, то и с помощью России. Насколько явствует из конфиденциальных записей, впервые военно-морской флот обратил внимание фюрера непосредственно на данную проблему. Редер утверждает, что фюрер сразу же понял всю важность норвежской проблемы. Он попросил оставить ему меморандум по данному вопросу и обещал его обдумать. Однако в данный момент все помыслы Гитлера были заняты наступлением на Западе и преодолением колебаний у генералов. Норвегия, вероятно, выпала из его поля зрения. Мысли фюрера вернулись к ней через два месяца по трем причинам. Одной из них являлось наступление зимы. Само существование Германии зависело от импорта железной руды из Швеции. В первый военный год немцы рассчитывали на 11 миллионов тонн шведской руды из годового потребления 15 миллионов. В теплые месяцы эту руду доставляли в Германию из Северной Швеции по Ботническому заливу и Балтийскому морю, и никаких проблем даже в военное время не возникало поскольку Балтика была прочно ограждена от проникновения туда английских подводных лодок и надводных боевых кораблей. Но в зимнее время пользоваться этим путем было невозможно, так как море покрывалось толстым слоем льда. В холодные месяцы шведскую руду приходилось доставлять по железной дороге в ближайший норвежский порт Нарвик и оттуда вдоль норвежского побережья на в Германию. Почти весь этот маршрут немецкие рудовозы могли идти в норвежских территориальных водах, тем самым спасаясь от ударов английских боевых кораблей и бомбардировщиков. Таким образом, как указывал командованию военно-морского флота Гитлер, нейтралитет Норвегии имел свои преимущества. Он позволял Германии получать жизненно необходимую ей железную руду без помех со стороны Англии. Уинстон Черчилль, в то время первый лорд Адмиралтейства, сразу понял этот маневр и в первые же недели войны пытался убедить кабинет разрешить ему поставить минные заграждения в норвежских территориальных водах, чтобы воспрепятствовать доставке шведской руды этим путем в Германию. Однако Чемберлин и Галифакс не хотели нарушать нейтралитет Норвегии и предложение Черчилля было отклонено. Вторжение России в Финляндию 30 ноября 1939 года радикально изменило обстановку в Скандинавии, в огромной мере усилив ее стратегическое значение как для западных союзников, так и для Германии. Франция и Англия приступили к формированию экспедиционных сил в Шотландии в целях их отправки на помощь Финам, которые, вопреки предсказаниям, упорно выдерживали жесточайшие удары Красной Армии. Однако эти силы могли добраться до Финляндии только через Норвегию и Швецию. И Германия сразу поняла, что если войскам союзников будет разрешен транзит или они пройдут через северную часть двух скандинавских стран без такого разрешения, то под предлогом обеспечения линии коммуникации в этих странах останется достаточно войск и Германия тем самым полностью лишится поставок шведской руды. Более того, западные союзники обошли бы Рейх северного фланга. Адмирал Реддер не упускал случая напоминать Гитлеру об этих угрожающих факторах. Наконец, шеф Германского военно-морского флота нашел в Норвегии для осуществления своих замыслов ценного союзника в лице майора Виткуна Абрахема Лаурица Клислинга имя которого станет синонимом слова «предатель» почти во всех языках мира.